Предложил я, загодя наматывая на кулак свой конец цепи, чтобы браслет при движениях не дергал руку. Собака, всё-таки я даже в мыслях не мог заставить себя именовать её Танукой, сразу вскинулась, будто ждала моих слов. Вскочила и углубилась в чащу леса, потянув меня за собой. Я не стал сопротивляться и двинулся за ней. Некоторое время мы куда-то шли. Ничего не менялось. Волшебный лес до тошноты напоминал обычный заброшенный парк. Ни тропок, ни дорожек. Я шагал, сминая папоротники и держа натянутую цепь, конец которой исчезал во тьме. Самой собаки я уже не видел. Над головой проплывали ветки деревьев. Я даже не всегда различал листья на них или хвоя. Наконец, минут через десять-пятнадцать до меня стало медленно доходить. Что-то не так. Что-то внутри подсказывало мне. Так можно идти часами, днями и никуда не прийти. Я за эту неделю преодолел столько преград, столько всего узнал и столько натворил всяких дел совсем не для того, чтобы сейчас, сломя голову, нестись за собакой, как пограничник, чёрт знает куда. Я замедлил шаг и натянул поводок, лихорадочно пытаясь вспомнить, Как на языке дрессировщика звучит команда «Остановиться!» Но кроме идиотского «фу!» в голову ничего не приходило. Впрочем, вряд ли она понимает команды. «Эй!» — окликнул я свою провожатую. «Эй, стой!» К моему удивлению, собака замерла. Более того, развернулась и появилась в зоне видимости. Она опять никуда не спешила, только смотрела на меня и чего-то ждала. «Эх, — подумал я, подруга, — если б ты сейчас могла говорить...» Я глубоко вздохнул, но это ничего не изменило. В голове не прояснялось. Я поймал себя на мысли, что прошёл уже довольно много, но совсем не запыхался. И сердце не чистило. Я даже не вспотел. Вообще мне было ни холодно, ни жарко. Странно всё-таки, если подумать. Ночь не обещала быть тёплой. Я помедлил и решился на эксперимент. Задержал дыхание и стал считать секунды. Я считал, считал. Я очень долго считал, но у души всё не подступало. На шестидесятой секунде я заподозрил неладное. На сотой практически уже всё понял, а на двухсотой сдался. Дыхание было такой же иллюзией, как этот кокон реального пространства вокруг меня. Может, я и не умер совсем, но уж точно не был живым. Не знаю, чего я ожидал от этого опыта, но в любом случае результат оказался совершенно противоположный. Я ударился в панику, в самое чёрное помрачение. Одна мысль владела мной — пробудиться, уйти, удрать отсюда любой ценой. Не помни себя, я развернулся, и рванул назад, не разбирая дороги. Однако не успел я сделать и пяти шагов, как что-то рвануло меня за руку. Я потерял равновесие и рухнул на колени. «Цепь! Ах ты ж, Господи, я совсем о ней забыл!» «Всё верно. Я привязан к ней, она привязана ко мне. Бедовая девчонка всё предусмотрела». Мелькнула дурацкая мысль. Хорошо, что я без очков, иначе точно бы разбил. «Ладно», — подумал я, — «в самом деле, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Раз уж я погрузился так глубоко, надо учиться дышать под водой». Послышались лёгкие шаги и звон железа. Собака неторопливо подошла ко мне и села, по-прежнему не сводя с меня бездонных глаз. Как ни странно, падение мне помогло пускай не боль, но отголосок боли, эфемер, может быть, воспоминания о ней, позволили мне собраться с мыслями и прийти в себя. Кое-как взяв себя в руки, я немного успокоился, сел и намотал цепь на руку и начал вспоминать. Итак, начнем с начала. Танука сейчас не могла говорить, да и соображала, наверное, не больше собаки. Но ведь там, в нашем мире, Она прекрасно знала, что здесь будет именно так».